Как некоторые предрекали, а напротив, помогло архитекторам развернуть свои творческие силы. Сегодня я не могу не выразить чувства большого удовлетворения тем, что наше тогдашнее предложение оказалось столь жизненным. Творчество архитектора расцветало. Нельзя не радоваться тому, что мы, старые большевики, ранее никогда не занимавшиеся подобными вопросами, соединили свои усилия со знаниями старых специалистов, отдавших советскому строю лучшие стороны старой своей культуры. Мы изучали опыт за границей, в особенности опыт француза Османа по перепланировке Парижа, но нельзя сравнивать эту, хотя и серьёзную работу с генеральным планом Москвы. Имею в виду те непреодолимые трудности, которые встречала перепланировка Парижа в связи с священной и неприкосновенной частной собственностью. В результате большого коллективного труда был разработан научный, фундаментальный, коренным образом изменяющий облик города и официально принятый правительством первый генеральный план реконструкции Москвы. Разработка этого первого плана была закончена к концу 1934 года, и в начале 1935 года он был представлен московскими организациями Центральный комитет ВКП(б) и Совет народных комиссаров. После его изучения и заключения соответствующих государственных органов ЦК ВКП(б) и СНК от 10 июля 1935 года приняли историческое постановление о генеральном плане реконструкции города Москвы. В этом постановлении говорится, стихийно развивавшаяся на протяжении многих веков Москва отражала даже в лучшие годы своего развития характер варварского российского капитализма. Узкие, кривые улицы, изрезанность кварталов множеством переулков и тупиков, Неономерная застройка центра и периферии, загромождённость центра складами и мелкими предприятиями, низкая этажность и ветхость домов, при крайней их скученности, беспорядочное размещение промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и других отрасли хозяйства и быта мешают нормальной жизни горно развивающегося города в особенности городскому движению, и требует коренного и планомерного переустройства. Что это не абстрактная установка, а основанная на реальной действительности, показывает следующий второй абзац постановления. ЦК КПБ и СНК СССР устанавливает, что на основе решений июньского пленума ЦК КПБ 1931 года широко развёрнутые работы по реконструкции городского хозяйства Москвы, благодаря чему жизненные условия трудящихся города значительно улучшены. Строительство метрополитена и канала Москва-Волга, расширение важнейших центральных улиц и площадей Сооружение гранитных набережных и усовершенствованных мостовых, общественных жилых домов и школ, фабрик кухонь и столовых общественного питания, заводов механизированного хлебопечения и холодильников, развитие теплофикаций и упорядочение снабжения населения топливом, рост водоснабжения, улучшение дела очистки города и так далее. Да и июньский пленум ЦК ВКП(б) 1931 года и его решение о московском городском хозяйстве и развитии городского хозяйства СССР создали коренной и крутой поворот, в первую очередь в Москве. Для весчения рабочего класса в Москве, особенно за счёт таких вновь построенных заводов, как автозавод имени Сталина, завод токарка подшипники имени Когановича фрезер калибр велозавод станкалит расширенного и реконструированного завода Динамо электрозавода и других остро необходимо было форсированное развитие городского хозяйства Москвы